глава одиннадцатая. нежданный попутчик илария вновь ехала в экипаже и улыбалась своим мыслям ее радовал отъезд из замка твердза и возможная встреча с велитом в столице она вспоминала его слова нежный взгляд и улыбку князь заметил благодушное настроение племянницы но в разговор с ней не вступал погруженный в свои заботы взор его был серьезен на лбу залегли морщины. Тонкие пальцы, украшенные драгоценными перстнями, отбивали такт старой песенки про и пастуха. Давид сидел у открытого окна, не замечая сменяющих друг друга пейзажей. Мыслями он был уже вестлице. «Илария», — позвал он. Княжна, мечтание которой прервал стук его пальцев, выжидательно посмотрела на дядю. «Что ты ответишь на расспросы о своем пребывании в Вельстерше?» Девушка на мгновение задумалась. Скажу, что ездила верхом, отдыхала, проводила время с бабушкой. «Если станут спрашивать, начни с девичьих занятий. Вышивка, подготовка приданного, потом не забудь упомянуть о беседах с ксензом, мессах по воскресеньям и помощи бедным. Про верховую езду и оружие даже не упоминай. Если станут говорить о моих гостях, ты ничего не знаешь. Вместе ужинали, князь ездил с друзьями на охоту, все. «Поняла?» Илария кивнула. Взгляд Давида скользнул по украшениям на ее тонких пальцах. Он протянул раскрытую ладонь, и Лария вложила свою руку. «Ты не использовала мой подарок?» — поинтересовался Давид, аккуратно отодвинув камень на перстне. Порошка была ровно столько же. Это заметно успокоило князя. «Пока нет. Скажи мне, если я использую одну щепотку этого порошка, это ведь не причинит большого вреда?» Это снотворное. Разумеется, нет. «А если половину порошка?» «Отравление. Возможно, не смертельное, но приятного мало». Давид пристально посмотрел на племянницу и добавил. «Ты прежде обсуди со мной. Не спеши его использовать». «Дядя, едва ли я когда-нибудь смогу сделать подобное. Тебе лучше забрать свой подарок», — решила княжна. Ей стало страшно, что она сможет однажды воспользоваться ядом, А потому, чтобы не вводить себя в искушение, Илария сняла перстень и протянула дяде. «Я не принимаю свои подарки назад», — категорично отрезал он. Встретив нетерпящий возражений взгляд, Илария уступила. На душе стало тяжело, словно она уже мысленно согласилась использовать этот яд. Княжна вздохнула и устремила взор на дорогу. Ее внимание привлек человек на обочине, сидящий на траве рядом с павшей лошадью. Путник был одет в монашескую рясу и явно нуждался в помощи. Остановимся, предложила Илария. Князь медлил с ответом. Он мимолетом посмотрел на дорогу и качнул головой. Пожалуйста, дядя, мы не можем бросить его в такой ситуации. Вели остановить. Илария обеспокоенно выглянула из окна повозки. Расстояние до путника все увеличивалось. «Если мы не остановимся и не окажем ему помощи, а, стало быть, не проявим милосердия, наше жестокосердие нам вернется, терзалась княжна. «Дядя!» — Лария взяла его за руку. «Ну, пожалуйста, позволь мне помочь!» «Ну, хорошо», — уступил Давид и выглянул в окно. «Эй, придержи лошадей!» Экипаж остановился. «Оставайся здесь!» велел князь племянницы и вышел из повозки. Он подошел к монаху и окликнул его. Ветер заглушал слова, и княжна не слышала разговора. Она видела, как путник показывает на лежащего коня, на свою ногу, по всей видимости объясняя, что не может идти. Князь указывал на повозку и что-то говорил монаху, затем кликнул одного из слуг. После чего путнику подвели здоровую лошадь. «Ну как же он сможет ехать с больной ногой?» — воскликнула княжна и вышла из повозки. Монах силился подняться, опершись на руку слуге, когда Илария подошла к нему. Он заметил княжну и ответил на приветствие. «Я просил тебя не выходить!» — упрекнул ее Давид. «Давай предложим монаху поехать с нами. Ты видишь, у него сломана нога». Князь чуть слышно выругался, но все же обратился к путнику, предлагая ему место в повозке. Монах сразу согласился и, повернувшись к Эларии, поблагодарил ее. Его мягкий, добрый взгляд сразу расположил к себе. Вернувшись в экипаж, князь указал монаху на место напротив, а сам сел рядом с Эларией. «Как ваша нога?» — участливо спросила княжна. «Пока, увы, любое движение причиняет мне сильную боль», — ответил монах. Голос его был низким, но приятным. В нем словно тоже отразились мягкость и кротость. На вид монаху было не более сорока лет. Большие синие глаза его смотрели поэтически ласково. Брови чуть приподняты, словно он вопрошал о чем то Глубокая морщина, залегшая на переносице, придавала лицу сосредоточенности. На тонких губах застыла кроткая улыбка. «Откуда вы? И как случилось, что вы остались один на дороге?» «Я держал путь весь лицо». Но мой конь после ночи на постоялом дворе стал странно вести себя и через какое-то время пал. «Вы держали путь в Веслицу совсем один?» — поинтересовался князь. «Со мной был мой послушник из Тынца, но он оставил меня на середине пути. Сбежал и бросил вас?» Монах чуть заметно улыбнулся. «Он покинул меня по благовидной причине. Мы должны встретиться с ним в Веслице». «Как вас зовут и что привело вас в столицу?» Продолжал расспрашивать князь. «Меня зовут брат Петр. Я монах Бенедиктинского монастыря в Тынце. Послан в Вестлицу канонику Пшемыслову по поручению архиепископа. Его преосвященство, как вам известно, окормляет и ваши земли, и польские, и чешские». «И зачем к нашему канонику направляют польского монаха?» У нас уже есть представители Бенедиктинского и Францисканского орденов. Они к вам направлены из Авиньона, как инквизиторы и уже исполнили свою миссию. Какая же миссия у вас? Брат Петер мягко улыбнулся. Ларри стало неловко за чересчур напористые вопросы дяди, ставившие в неловкое положение духовное лицо. Как я уже сообщил, я направлен к канонику Пшемыслову. «Больше я ничего не могу к этому добавить, ваша светлость». «Вы знаете, кто я?» «Я слышал, как к вам обращались ваши люди». «Полагаю, вы князь Давид, хозяин здешних земель». «Верно». «А юная пани, стала быть, моя племянница Илария, дочь великого князя Борислава». Монах внимательно посмотрел на княжну. Встретив мягкий взгляд его синих глаз, Гелария невольно улыбнулась. «Несколько ночей кряду мне снился один и тот же сон», — задумчиво произнес брат Петер. «Там было много крови. Ваше белое платье, лицо и руки — все было в ней. А вокруг люди преклоняли колени перед вами. Они кричали «Да здравствует королева!» В конце этого сна каждый раз появлялась женщина, которая швыряла пепел на вашу голову и платье. Она изрегала проклятие, пыталась сорвать костлявыми руками убрус с вашей головы и вцепиться в волосы. Но стража всякий раз хватала ее и отрубала голову. Это было ужасно. На этом моменте я всегда просыпался. Один и тот же сон, который снился в одно и то же время. Я тогда не знал, кто та девушка в белом окровавленном платье, но когда вы вышли из повозки... Я сразу узнал вас. Вы — та самая королева. Илария слушала рассказ монаха, окаменев от ужаса. Давид, заметив ее состояние, взял княжну за руку. «Что ж, если ваш сон правдив, — обратился он к брату Петеру, — моя племянница наследует трон. Это прекрасно. Идет война, возможно, поэтому ваш сон окрасился в цвет крови. Не стоит напрасно пугать княжну. Я обязан был предупредить ее, серьезно ответил монах. Вы все сделали правильно, промолвила Илария, отпустив руку дяди. Я должна знать о возможной судьбе вестлицкого княжества. И вашей собственной уточнил монах, если мой сон обернется явью, на ваши плечи ляжет тяжкий крест. Я бы хотела, чтобы в тот день, когда ваш сон станет явью, даже малая его часть, Вы бы нашли меня и поддержали. Я буду рядом, княжна. Если вы поможете нам избавиться от Пшемыслова, вы смогли бы занять его место, — открыто предложил князь. Нет. Что вы? — удивился монах. Я послан с конкретной миссией, а после должен вернуться в аббатство. И все же вы даете моей племяннице обещание. Да, это так но после я должен буду возвратиться в свою обитель. Давид и Илария не стали возражать, однако обоим пришло на ум оставить его в Вестлице. Князь поверил, что сон монаха сбудется, но видел в нем лишь корону, тогда как племянница была не уверена, что хочет заполучить трон такой ценой. Впрочем, в последующие дни ее отвлекли другие важные события, и на время княжна оставила мысли о троне, предоставив времени идти своим чередом. А оно не заставило себя ждать, и раньше, чем можно было ожидать, открыло Иларии загадку видений монаха.